Глава 7 С утра мы поехали на канатку И, как говорится, ничто не предвещало Я едва себя удерживала, чтобы не заверещать от восторга в раскачивающейся кабинке Я захлебывалась в радости и являла собой, наверное, достаточно комичное зрелище Но мне было абсолютно пофигу Все, вот оно, счастье Это состояние, когда хочется беспричинно смеяться Напивать какую-нибудь глупую песенку и обнимать весь мир. На верхней станции мы зашли в кафешку выпить кофе с какой-нибудь вкусняшкой. Ети-кафе было практически заполнено, поэтому нам пришлось хорошенько приглядеться, прежде чем мы нашли свободный столик. Не дожидаясь, пока у официанта дойдет очередь до нас, я решила сходить за кофе сама. Уцепившись замерзшими руками за чашечку, я с наслаждением втягивала божественный аромат. И так навтягивалась... Что не заметила движение рядом с собой Я, как злосчастный Титаник Столкнулась с самым настоящим айсбергом По имени Артем По закону подлости Коричневая жидкость Выплеснулась на мою белоснежную лыжную куртку Специально купленную в аутлете Для создания имиджа Обеспеченной любительницы горного отдыха Еще не осознав, кого он боднул Он принялся извиняться Простите ради бога «Горный воздух просто опьяняет, поэтому я плохо вписался в поворот, чем...» И тут он поднимает глаза и идентифицирует меня Скривившись так, будто его неделю поили уксусом, он пришиб меня одной фразой а, это вы? Давайте только без истерик, я все компенсирую» Как выброшенная на сушу рыба, я хватала воздух и думала Что от расстройства сейчас лопну Да как вы можете? Я не истеричка Разумеется, это сразу заметно невооруженным глазом А кто вам дал право хамить? Если вы там какой-то олигарх Это еще не повод, чтобы перестать быть человеком Господи, что я несу? Удержите меня кто-нибудь Конечно, я истеричка Самое настоящее. И вдобавок, это я хамлю. Словно рассерженная кошка, цепляющаяся к здоровенному бультерьеру. Ведь он может пополам перекусить и не подавиться. И это еще больше мутит мне мозги и не дает остановиться. Словно по ледяному бобслейному желобу, меня буквально несет в потоке помоев из собственной злости, сжигающего стыда и жалости к себе. Я теперь поняла. Что такое состояние аффекта? Это когда заслонки на уши падают, и ты не слышишь голоса разума. Тебя уносит водоворот эмоций. И я понимаю, что он виноват лишь в том, что сама перед ним опозорилась. Но никак я не ожидала, что жизнь снова, как провинившегося щенка, сунет носом в собственную какашку. Это проявление классовой ненависти вообще... «Или личная неприязнь ко мне?» Холодно осведомился Артем. «Пытаюсь понять, за что я от Вселенной еще при жизни получил звание посланца ада». «Про посланца ада он, конечно, немного загнул, но по факту получается так. А вот про классовую ненависть и личную неприязнь — это совсем мимо. И от этого еще обидней, что он может так думать обо мне». И вместо того, чтобы осадить свой дурацкий, неизвестно откуда взявшийся гонор, я щедрым мазком, вот прямо от души, дорисовываю образ неадеквашки. А с чего вы взяли, что я нищенка? Просто я не вижу смысла переплачивать за бизнес-класс бешеные деньги. В отличие от некоторых, мне не нужно повышать самооценку элементарными понтами. А я, по-вашему, дешевый понтярщик. К тому же абсолютный кретин, который не видит, что одежда в секонд-хенде стоит дороже, чем на его собеседнике. Кстати, ваш низкий социальный статус выдает слишком злобное выражение лица, свойственное фанатичным пролетариям. И зависти к богатым у вас столько, что вы рискуете захлебнуться». «Не все посетители кафе обладали хорошими манерами». Поэтому многие уже открыто развернулись в нашу сторону, желая получить за свои деньги не только хлеб, но еще и зрелище. Взвинченные эмоции сначала помешали мне обратить на них внимание, а сейчас, чувствуя себя в наиглупейшем положении, я осознала всю степень своего падения. Учитывая мой нулевой опыт ведения таких экспрессивных диалогов, где нужно отстаивать свои права, можно сказать, что это точно не моя. Дурацкое решение не давать себя в обиду вылилось боком. Я стою буквально как оплеванная, выставившая себя на посмешище, покрасневшая, как рак вареный, и силюсь найти в своей голове хоть какой-нибудь достойный ответ. «Хоть что-нибудь!» Уже умоляю я мозги. «Просила что-нибудь?» «Получай!» И на язык, как дорогой деликатес, ложится изощренное оскорбление из серии примитивных статусов ВКонтакте. Обидеть женщину может только мужчина, которого часто унижали Артем посмотрел на меня, как на душевно больную Достал пятитысячную купюру и сунул ее в грудной карман моей куртки Этого хватит на химчистку Секунду помедлив, достал вторую, такую же И, пользуясь тем, что я окончательно впала в ступор, запихнул туда же А это в оплату небольшой услуги Если увидите меня на улице, будьте так любезны Перейдите на другую сторону Я готова была к чему угодно Что он продолжит унижать меня или начнет орать Но то, что он сделал, меня просто лишило дара речи Он запихнул мне деньги, как засовывают купюры стриптизерши в трусы С определенной долей презрения Хотя нет, тут речь не об определенной доле Меня он буквально окатил ушатом ледяного презрения От жгучей обиды хотелось разреветься Разлететься на мелкие несчастные клочки Только бы вырваться из-под прицела множества насмешливых любопытных глаз Понятное дело, что оставаться я здесь не могу Иначе все будут оборачиваться И перешептываясь, показывать пальцами на меня Очевидно, так же рассудил и Артем Он развернулся и решительно вышел из кафе Звук захлопнувшейся за ним двери показался мне раскатом грома. И это, наконец, сдернуло с меня стоп-кран. Я ринулась следом за этим напыщенным снобом, понимая, что с вершины можно спуститься только на канатке, а поскольку там всегда толпа ожидающих, то никуда он не денется. Однако, то, что прогнозист из меня никакой, подтвердилось очередной раз. Очередь на спуск была, а Артема не было. Ну да, конечно. У богатых жизнь своя. Что ему очередь? Небось, растолкал всех по привычке и воткнулся в первую подъехавшую кабинку. Я беспомощно прислонилась к стене, пережидая бурю в собственной душе. Юлька спокойно бы положила деньги в кошелек, милостиво кивнув в знак принятого извинения. Меня же они просто жгли, как материальное подтверждение своей никчемности. И, кстати, где Юлька? Почему она бросила меня на растерзание? Или вместе со всеми смаковала картину малоизвестного автора апофеос Позора? Во что бы то ни стало, я должна вернуть ему деньги. Иначе чувство собственного достоинства, по которому уже потоптали все, кому не лень, так и не встряхнется. А опять ходить на задних лапках перед всеми я уже просто не смогу. Красивое понятие «гибкость в отношениях» по факту означало, что человек просто боится сказать лишнее слово, чтобы не вызвать гнев более авторитетного. Он прогибается, поступается со своими интересами, боится сказать «нет», ходит на полусогнутых и в итоге живет с постоянной оглядкой на других. «Верну! Обязательно! Но как?»